Глава четвертая. 1. Когда Таппинс вошла в салон Сан-Суси прямо перед обедом, в комнате оказалась только монументальная миссис О'Рурк, которая восседала у окна, подобно гигантскому Будде. Она живо и сердечно поздоровалась с Таппинс. «Ах, это же миссис Блэнкинсоп. Вы прямо как я!» — Вам нравится спускаться сюда заблаговременно, чтобы минутку спокойно посидеть перед тем, как идти в столовую? — Это приятный уголок, когда в хорошую погоду окно открывается и не пахнет кухней. Во всех таких пансионах от запаха вдеваться некуда, в особенности, когда жарят лук или капусту. — Садитесь, миссис Бленклисов, и расскажите, как вы провели этот прекрасный день и понравился ли вам Рихэмптон. в миссис о рурк было нечто вызывавшее в тапинс нездоровое любопытство она была похожа на людоедку из детских сказок громадная с могучим голосом с заметной щетиной на подбородке и усиками с глубоко посаженными моргающими глазками эта женщина казалась не просто подобием в натуральную величину а реальным существом из детских фантазий Таппинс ответила, что, видимо, ей очень полюбится ли Лихэмптон, и ей тут будет хорошо. Но, — добавила она печально, — куда бы я ни уехала, камень на сердце останется. — Перестаньте беспокоиться, — попыталась утешить ее миссис О'Рурк. — Ваши мальчики вернутся живыми и здоровыми. В этом нет никаких сомнений. Один из них ведь в авиации, вы вроде так говорили. — Да, Рэймон. Он сейчас во Франции или в Англии. Сейчас он в Египте, судя по последнему письму. Не открытым текстом, конечно, но у нас есть собственный шифр, если вы понимаете, о чем я. То есть, когда определенные предложения означают определенные вещи. Мне кажется, что это вполне простительно, не так ли? Миссис Орург тут же ответила: Конечно, это право матери. Да, — Да-да, так что вы понимаете, что мне просто необходимо знать, где он. Миссис Орур закивала, как китайский болванчик. — Я полностью на вашей стороне. Если бы у меня где-то там был сын, я точно так же обходила бы армейскую цензуру. А ваш второй во флоте. Таппинс послушно начала сагу о Дугласе. — Понимаете, — всплакнула она. — Мне так одиноко без моих троих мальчиков. Прежде они никогда не оставляли меня все сразу. Они мне так дороги. Мне и вправду кажется, что они относятся ко мне скорее как к другу, а не как к матери. Она самоуверенно рассмеялась. — Мне приходилось порой их бронить и заставлять гулять без меня. — Ну и противная же я, тетка, — подумала про себя Таппинс. Вслух она продолжала. Я действительно не знаю, что делать и куда бежать. Срок аренды моего дома в Лондоне истек, и мне показалось, что глупо ее продлевать. И я подумала, что если уеду куда-нибудь в тихое место, но с хорошим транспортным сообщением... Она осеклась. Китайский болванчик снова закивал. «Я полностью согласна с вами. Сейчас Лондон не то место». Такое мрачное. Я сама прожила там много лет. Я была чем-то вроде торговца-антиквариатом. Может, вы знали мой магазинчик на Корнеби-стрит в Челси? Там над дверью надпись «Кейт Келли». У меня был такой чудесный товар. Такой чудесный. По большей части стекло. Уотерфордская. Искорка. Красота. Примечание. Уотерфордское. Ирландский хрусталь, отличавшийся чистотой рисунка и редкой прозрачностью, находившийся в быт на рынках Америки, Дании, Испании и Португалии. Производство было остановлено в 1851 году, в настоящее время возобновлено, но во время действия романа этого еще не произошло. Так что миссис Орург торговала старым Уотерфортом, мечтой любого коллекционера стекла. Конец примечания. канделябры и люстры, чаши для пунша и все прочее. Заграничное стекло у меня тоже было. И еще мелкая мебель, ничего крупного, просто маленькие предметы того времени в основном из ореха и дуба. Ох, прелестные вещицы! И покупатели у меня были хорошие. Но началась война, и все уехали на Запад. Мне еще повезло избежать больших потерь. Смутное воспоминание всплыло в памяти Таппинс. Магазинчик, забитый стеклом так, что трудно пройти. Густой убедительный голос, внушительная массивная дама. Да, конечно, она бывала в том магазинчике. Миссис Орурк продолжала. Я не из тех, кто все время жалуется. Никак кое-кто в этом доме. Например, этот мистер Кайли со своими кошны и пледами и стонами, что бизнес у него разваливается. Конечно, разваливается. Война же, да еще его жена, которая даже мухи боится. А еще это миссис Спрот, которая все ноет о своем муже. Он на фронте? Как же? Он какой-то мелкий клерк в страховом агентстве. Вот и все. Он так боится воздушных налетов, что отправил жену сюда, как только началась война». — Не думайте, я считаю, что ребенка надо было увезти оттуда. К тому же она очень миленькая малышка. Но миссис Спрот все волнуется, когда ее муж сможет приехать. Все время говорит, что Артур так по ней скучает. Но по мне не больно-то он по ней скучает. Может, у него есть дела поважнее. — Как мне жаль всех матерей! — прошептала Таппинс. Когда отпускаешь детей из гнезда, ты не можешь перестать волноваться за них. А когда уезжаешь с ними, это плохо сказывается на оставленных дома мужьях. — Да, на два дома жить дорого. — Это место вроде бы весьма приемлемо по ценам, — сказала Тэппинс. — Я бы сказала, что оно стоит своей цены. Миссис Перенья — хороший управляющий, чудаковатая женщина. — В каком смысле? спросил Таппинс. Миссис Орурк подмигнула. «Вы будете считать меня жуткой сплетницей? Так оно и есть. Мне интересны люди, потому я и сижу в этом кресле как можно чаще. Можно увидеть, кто входит и кто выходит, кто на веранде и что происходит в саду». «О чем мы там беш...» «А, да, о миссис Перенье и ее странностях». Если я не ошибаюсь, то в жизни этой женщины была большая трагедия. — Вы действительно так думаете? — Теперь да. — И какой тайной она себя окружает? Я спросил ее, из какого именно ирландского графства народом, и вы не поверите, она увильнула от ответа, заявив, что она вовсе не из Ирландии. — А вы думаете, что она ирландка? «Конечно, Ирланка. Я знаю своих соплеменниц. Могу даже сказать, из какого она графства. Но она все твердит. Я англичанка, а мой муж был испанцем». Тут миссис Орург резко замолчала, поскольку в комнату вошла миссис Спрод, а за нею по пятам Томми. Тапинс немедленно сказала с живостью. «Добрый вечер, мистер Мэддлс. Вы сегодня выглядите очень свежо». — Много нагрузки. Вот в чем секрет, — ответил Томми. — Утром гольф, днем прогулка по берегу. — Я водила малышку на берег днем, — сказала Милисент Спрот. Она хотела воду, но я подумала, что та еще слишком холодная. Я помогала ей строить замок из песка, а собака унесла мое вязание и распустила целый ряд. Это так неприятно, так трудно поднимать все эти петли. Я так плохо вяжу. «У вас хорошо выходит эта шапочка, миссис Бленкенсоп!» Вдруг обратилась к Таппинс миссис Орук. «Вы просто невероятно продвинулись. Мне показалось, что мисс Минтон назвала вас неопытной вязальщицей». Таппинс чуть покраснела. Миссис Орурк была наблюдательна. Миссис Блэнкинсоп ответила с еле заметной досадой. «На самом деле я много вязала. Я так и сказала, мисс Минтон». Но, сдается, она любит поучать. Все согласно рассмеялись. Через несколько минут к ним присоединились остальные постояльцы и дали гонг к обеду. Во время обеда разговор крутился вокруг животрепещущей темы шпионажа. Пересказывались старые, широко известные анекдоты. О сиделке с мускулистыми руками, о священнике, прыгнувшем с парашютом и совершенно неблагочестиво выразившемся при жестком приземлении, об австрийской поварихе, прятавшей приемник в камине спальной, и обо всем, что случилось или чуть было не случилось с тетушками и двоюродными братьями и сестрами присутствующих. Разговор вышел на пятую колонну. Посыпались обвинения в адрес английских фашистов, коммунистов, партий мира, уклонистов от военной службы. Это был совершенно обычный разговор, который можно было услышать почти каждый день – Но, тем не менее, Таппинс пристально рассматривал лица и поведение говоривших, пытаясь уловить хоть какое-нибудь красноречивое выражение лица или слова. Однако все было напрасно. Лишь Шейла Перенье не принимала участия в разговоре, но это можно было списать на ее обычную неразговорчивость. Ее смуглое, упрямое лицо было мрачным и задумчивым. Карла фон мы сегодня за столом не было, так что можно было не сдерживаться. Шейла заговорила только в самом конце обеда. Миссис Спрот пропищала своим тоненьким голосом. «Немцы сделали очень большую ошибку во время прошлой войны, когда расстреляли сестру Кэвелл. Они настроили против себя всех Примечание. Сестра Кэвелл — англичанка, сестра в госпитале Красного Креста в Брюсселе, оккупированном немцами. «Расстреляна по приговору немецкого военно-полевого суда за то, что помогала военнопленным англичанам и другим союзникам бежать из германского плена в нейтральную Голландию и участвовала в соответствующей подпольной группе». Конец примечания. И тут Шейлов скинула голову и спросила своим гневным юным голосом, «А почему бы им было не расстрелять ее? Она ведь была шпионкой, разве не так?» — О, нет, нет, она не была шпионкой. Она помогала англичанам бежать на вражеской территории. Это одно и то же. Так почему ее нельзя было расстрелять? — Ну, расстреливать женщину, тем более медсестру, — Шейла встала. — Я думаю, что немцы были правы, — сказала она и вышла через французское окно в сад. На десерт были недозрелые бананы и вялые апельсины. Все встали и пошли в салон пить кофе. Только Томи незаметно вышел в сад. Он нашел Шейлу Пиреньо на террасе. Она смотрела на море. Он встал рядом с нею. По ее учащенному, короткому дыханию Томи понял, что она чем-то сильно взволнована. Он предложил ей сигарету. Она взяла ее. «Красивая ночь», — сказал Беррисфорд. Низким, напряженным голосом девушка ответила. «Если б так...» Томис с сомнением глянул на нее. Внезапно он ощутил ее привлекательность и бурлившую в ней энергию. В ней кипела жизнь, как неотразимая сила. Она была, — подумал он, — из тех девушек, из-за которых мужчины легко теряют голову. «Вы хотели сказать, если б не война?» «Я ничего такого не хотела. Я ненавижу войну. Как и все мы. Я не об этом». «Я ненавижу все эти фразочки, эту самоуверенность, этот ужасный, омерзительный патриотизм». «Патриотизм?» — опешил Томи. «Да, я ненавижу патриотизм, понимаете? Ненавижу это заклинание. Страна, страна, страна. предать свою страну, умереть за свою страну, служить своей стране. Какое значение вообще имеет, кто в какой стране родился?» «Я не знаю. Просто так говорят». Ответил Томи. Но не я. Вам-то ладно, вы ездите за границу, продаете, покупаете по всей Британской империи и возвращаетесь за горелые, набитые штампами, рассказываете байки про тамошних жителей и заказываете индийские коктейли и все такое. Надеюсь, я не настолько плох, девочка моя, ласково ответил Томми. Я преувеличиваю, но вы понимаете, о чем я? Вы верите в Британскую империю и. и. «И в глупость умирать за страну!» «Моя страна, — сухо ответил Томи, — как-то не очень озабочена тем, чтобы позволить мне умереть за нее». «Да, но вы этого хотите, а это так глупо! Ничто не стоит смерти! Это все только идея, все слова, все пена, все это напыщенный идиотизм! Моя страна ничего для меня не значит!» «Однажды вы удивитесь, как много она для вас значит», — ответил Томи. «Нет, никогда! Я страдала, я видела...» Она замолчала, затем вдруг резко, импульсивно повернулась к нему. «Знаете, кто был мой отец?» «Нет», — Томи загорелся интересом. «Его звали Патрик Магуайр. Он...» Во время последней войны он был сторонником Кейсмента. «Его расстреляли как предателя». «Ни за что! За идею!» Он связался с теми другими ирландцами. «Почему он не мог тихо сидеть дома и заниматься своими делами?» «Для одних он мученик, для других — предатель. А Мне кажется, он просто дурак». Примечание. Роджер Дэвид Кейсмент. 1864-1916. Лондон. Британский дипломат, впоследствии деятель Ирландского национального освободительного движения. Конец примечания. Томми слышал, как в ее голосе прорывается скрытое возмущение. Он сказал, «Так вот в этой тени вы и выросли». «Верно, в тени. Мать поменяла фамилию. Несколько лет мы жили в Испании. Она всегда говорила, что отец был наполовину испанцем. Мы всегда лгали о себе, где бы мы ни были». Объездили весь континент, наконец вернулись и завели гостиницу, и это худшее из всего, что мы сделали. — И как ваша мать относится ко всему этому? — спросил Томми. — В смысле, к смерти моего отца? Шейла немного помолчала, задумчиво нахмурившись, затем медленно произнесла. — Даже не могу сказать, она никогда об этом не говорит. Что мама чувствует или думает, нелегко сказать. Томми задумчиво кивнул. Шейла резко сказала. — Я... я не знаю, почему рассказываю вам все это. Что-то я завелась. С чего все началось? — Со спора об Эдит Кевел. А, да, патриотизм. Я сказала, что ненавижу его. — Разве вы забыли собственные слова сестры Кевел?" «Какие еще слова?» «Перед расстрелом. Вы не знаете, что она сказала?» Томми повторил слова. «Патриотизм — это еще не все. и не должна носить ненависти в сердце». О! Девушка несколько минут стояла, ошеломленно замерев, затем быстро повернувшись, скрылась в саду. Два. «Как видишь, все сходится». Таппинс задумчиво кивнула, берег был пуст. Она опиралась на ограду Волнолома. Томи сидел выше ее из самого Волнолома, откуда ему было видно любого, кто мог бы подойти к ним по эспланаде. Впрочем, он никого не ожидал увидеть, поскольку почти точно знал, где каждый проведет нынешнее утро. В любом случае, его с Таппинс носило все признаки случайной встречи, приятной для дамы и слегка неудобной для него самого. Миссис Пиреннья? спросила Таппинс. Да, Игрик Аникс. Она подходит. Таппинс снова задумчиво кивнула. Да, она ирландка, как это заметила миссис Урург, но не признается в этом. Много скиталась по континенту, сменила фамилию на Пиренье, приехала сюда и открыла пансионат. Отличное прикрытие, безобидное и скучное. Ее мужа расстреляли как предателя. У нее есть все основания для руководства пятой колонной в этой стране». «Да, все сходится. Как думаешь, девушка тоже в этом замешана?» «Определенно нет», — решительно сказал Томи. «Иначе она никогда не рассказала бы мне всего этого». «Я... я ощущаю себя немного сволочью, понимаешь?» Тапин скивнула. «Она полностью понимала его». — Да, приходится. В каком-то смысле это грязная работа, но очень необходимая. — О, конечно, — Томми слегка покраснел. — Я не люблю врать людям, как и ты, — Таппинс перебила его. — Я не против немножечко приврать. Честно говоря, я испытываю артистическое удовольствие от своей лжи. Что меня выбивает из колеи — это моменты, когда забываешь лгать. когда становишься собой и получаешь результаты, какие в другом случае никогда бы не получил. Она помолчала. — Это и случилось с тобой прошлым вечером при разговоре с этой девушкой. Она отвечала настоящему тебе, вот потому у тебя на душе так противно. — Наверное, ты права, Таппинс. — Я знаю, поскольку сама проделала то же самое с тем немецким юношей. — И что ты о нем думаешь? — — спросил Томи. Честно говоря, мне кажется, что он как-то с этим связан, — быстро ответила Таппинс. — Грант тоже так думает. — Этот твой мистер Грант, — у Таппинс сменилось настроение. Она хихикнула. — Жаль, что мне не довелось видеть его физиономии, когда ты рассказал ему обо мне. — В любом случае он публично признал свою неправоту, так что ты определенно в деле. Таппинс кивнула, но слегка рассеянно. «Помнишь, после окончания прошлой войны, — сказала она, — когда мы выслеживали мистера Брауна? Помнишь, как нам было весело? Какое удовольствие мы получали!» Томми согласился. Лицо его посветлело. «Да уж!» «Томми, почему сейчас иначе?» Беррисфорд обдумал вопрос. Его спокойное некрасивое лицо помрачнело. «Мне кажется, все дело в возрасте». — сказал он. «Ты думаешь, мы слишком стары?» — резко спросила тапенс «Нет, я уверен. То есть нет, просто... Просто сейчас это не забава, как во всех других отношениях. Это вторая наша война, и относимся мы к ней совсем по-другому». «Понимаю. Мы видим беды и потери, и ужас. Прежде мы были слишком молоды, чтобы думать об этом». «Это так». Во время прошлой войны я был весь в шрамах, бывало, чудом жив оставался. Пару раз прошел сквозь ад, но случались и хорошие времена. Наверное, Дерек так себя сейчас ощущает, сказала Таппинс. Лучше не думай о нем, старушка, посоветовал Томи. Ты прав, женщина стиснула зубы. У нас есть работа, мы намерены ее выполнить. И давай вернемся к делу. — Мы нашли того, кого искали в миссис Перенья. — Мы можем, по крайней мере, сказать, что она хорошо подходит под описанием. А больше никто у тебя подозрения не вызывает? Таппинс задумалась. — Нет. Первым делом я по приезде сюда, конечно, оценила их всех по всем параметрам, поскольку всякое возможно. Некоторые кажутся совершенно неподходящими. — Например... — Например, мисс Минтон, этот законченный британский синий чулок. Миссис Спрот с ее бытией, и эта тупая миссис Кайли. — Да, но тупость может быть напускной. — Конечно, но болтливая старая дева и хлопотливая молодая мамаша — это роли, в которых очень легко переиграть, а эти ведут себя совершенно естественно. К тому же, если уж говорить о миссис Спрот, то у нее ребенок. — Мне кажется, — сказал Томми, — что даже у шпионки может быть ребенок. Только вряд ли она возьмет его с собой на задание, — парировала Таппинс. — В такие дела детей не втягивают, в этом я абсолютно уверен, Томми. Я знаю, детей ты в такое никогда бы не втянул. — Сдаюсь, — ответил Беррисфорд. — Согласен с тобой по поводу миссис Фрод и мисс Минтон, но в отношении миссис Кайли я не был бы так уверен. — Нет, вероятность, что это она есть, поскольку она действительно перегибает палку. Вряд ли найдется много настолько тупых женщин. — Я часто замечал, что супружеская преданность притупляет интеллект, — пробормотал Томи. И где же это ты замечал? — спросила Таппинс. — Не у тебя, старушка. Твоя преданность никогда до таких высот не доходила. — Для мужчины... — ласково сказала Таппинс, — ты и вправду не устраиваешь лишнего шума, когда заболеваешь. Томми вернулся к обсуждению подозреваемых. — Кайли, — задумчиво сказал он, — тут может что-то быть. — Да, возможно. — Миссис Орурк. — А что тебе кажется? — Толком не знаю. Она беспокоит меня. В ней есть что-то вроде... Чую, — Чую-чую, человечьим духом пахнет, если ты меня понимаешь. — Думаю, понимаю, но меня скорее беспокоит в ней какая-то хищность. Она из таких женщин. — Она многое замечает, — медленно проговорила Таппинс. Она вспомнила замечание миссис Орурк по поводу вязания. — Затем Блэчли, сказал Томи: Я почти и не говорила с ним, это определенно твоя добыча. — Я думаю, он просто типичный сноб, мне так кажется. — Именно так, — сказал этапенс отвечая скорее на эмоцию, чем на слова. — Хуже всего в нашем деле то, что ты смотришь на обычных людей и подгоняешь их под свои ненормальные требования. — Я немного поэкспериментировал с Блэчли, сказал Томми. — И как? У меня у самой на уме несколько экспериментов. Ну, просто обычные мелкие ловушки, даты, места, все такое. А ты не мог бы перейти от общего к частному? К примеру, говорим мы об утиной охоте. Он говорит, что в Фаюме хорошо охотиться тогда-то. В Другой раз я упоминаю Египет совершенно в другой связи. Мумий Тутанхамон, прочее, видел ли он их, когда он там был? Потом сверяю ответы или о паромах компании P&O. Упоминаю название одного двух говорю, что это комфортабельные кораблики. Он говорит о какой-нибудь поездке на том или другом, потом я проверяю. Ничего важного или того, что заставило бы его насторожиться. Просто проверка достоверности. И пока он ни разу не споткнулся? Ни разу. И это очень хорошая проверка, Таппинс, уж поверь мне. Да, но если он X. очень хорошо проработал бы свою легенду. Да, основные моменты. Но не так-то просто не споткнуться на мелочах. А порой ты вдруг вспоминаешь слишком много, больше, чем, скажем, обычный человек. Последний, как правило, не вспомнит просто так, когда он был на определенной охоте в двадцать шестом году или в двадцать седьмом. Ему придется подумать и порыться в памяти. Но пока еще тебе не удалось поймать, Блэчли. Пока он отвечал совершенно нормально. — То есть результат отрицательный? — Совершенно верно. — А теперь, — сказала Таппинс, — я изложу тебе кое-какие мои идеи. И она приступила к делу. Три. По пути домой миссис Бленкенсоб зашла на почту. Она купила марк и по дороге зашла в телефонную будку. Там она набрала один номер и попросила мистера Фарадея. Это был условленный способ связи с мистером Грантом. Из будки она вышла, улыбаясь, и медленно пошла домой, по дороге купив пряжи. Стоял приятный день, дул легкий бриз. Таппинс сдерживала природную энергичность своей стремительной походки, двигаясь ленивым шагом, по ее мнению, соответствующим роли миссис Бленкинсоп. Подобной женщине было совершенно нечем заняться, кроме как вязанием, что она умела делать не слишком хорошо. да перепиской со своими мальчиками. Она всегда писала письма своим мальчикам, иногда оставляя их незаконченными. Таппинс медленно поднималась по склону калма к Сан-Суси. Поскольку это была несквозная дорога, она оканчивалась у приюта контрабандиста, дома командора Хайдекар. Машин тут было мало, лишь фургончики немногочисленных торговцев приезжали по утрам. Таппинс проходила дом за домом, запоминая ради забавы их названия. «Белла Виста» — неподходящее название, поскольку оттуда море было почти не видно, а основным видом был большой викторианский Эденхольм по другую сторону дороги. Примечание «Белла Виста» — итальянский, прекрасный вид. Конец примечания. Дальше стоял Карачи, потом башня Ширли, затем морской простор. На сей раз название соответствовало действительности. Замок Клер — слишком высокопарное название для маленького дома — Трелони, соперник заведения миссис Перенья, и, наконец, большой кирпичный Сан-Суси. Подойдя почти к самому дому, Таппинс заметила какую-то женщину, которая стояла у ворот и вглядывалась внутрь. В ее фигуре чувствовалась некая напряженность, настороженность. Почти бессознательно Таппинс осторожно на цыпочках подкралась к ней. Только когда она оказалась совсем рядом, женщина услышала ее и обернулась, испуганно обернулась. Это была высокая женщина, одетая бедно, почти по-нищенски, но у нее было необычное лицо. Она была не молода, вероятно, лет под сорок, но ее лицо и одежда составляли резкий контраст. Она была светловолосой, широкоскулой и, наверное, раньше, да и сейчас красивой. На какое-то мгновение лицо этой женщины показалось Тапин знакомым. Она подумала, что такое лицо не просто забыть. Женщина явно была напугана, и Таппинс заметила, что по лицу ее скользнула тревога. «Есть в этом что-то странное». «Простите», — сказала Таппинс, — «вы кого-то ищете?» Женщина заговорила медленно, тщательно выговаривая слова, как иностранка, как будто она заучила их наизусть. «Этот дом называется Сан-Суси?» «Да, я тут живу. Вам кто-то нужен?» После очень короткой паузы женщина сказала, «Вы могли бы сказать, пожалуйста, живет ли здесь мистер Розенштайн? Нет?» «Мистер Розенштайн?» — Таппинс покачала головой. «Нет, боюсь, нет. Возможно, он тут жил, но уехал. Мне спросить в доме?» Но странная женщина быстро покачала головой и сказала, «Нет, нет, я ошиблась. Извините, пожалуйста». Затем она быстро повернулась и торопливо пошла вниз с холма. Таппинс стоял и смотрел ей вслед. В ней почему-то зародились подозрения. Поведение женщины и ее слова так заметно не соответствовали друг другу. Таппинс подумала, что этот самый мистер Розенштайн всего лишь предлог, и женщина назвала первое пришедшее в голову имя. Таппинс минутку помедлила, а затем пошла вниз следом за женщиной. То, что она могла описать лишь как предчувствие, заставило ее пойти за ней. Однако она остановилась. Идти дальше, откровенно привлекать к себе внимание. Ведь Таппинс собиралась войти в Сансуси, когда заговорила с женщиной, и висеть у нее на хвосте значит показать, что миссис Бленкенсоп не та, за кого себя выдает, если эта незнакомка действительно втянута во вражеский заговор. «Нет уж». Любой ценой миссис Бленкинсоп должна оставаться тем, чем кажется. Таппинс повернулась и пошла обратно вверх по холму. Она вошла в Сан-Суси и остановилась в холле. Дом казался пустым, как всегда бывало поздним, утром. Быть и спала, старшие члены их в компании либо отдыхали, либо гуляли. Затем, когда Таппинс стояла в полутемном холле, думая о недавней встрече, ее внимание привлек еле слышный звук. Это было очень хорошо знакомое ей звяканье телефона. Телефон в Сан-Суси стоял в холле. То, что услышала Таппинс, было звуком, который бывает, когда снимается трубка спаренного телефонного аппарата. В доме был только один спаренный аппарат. В спальне миссис Перенья. Томми, может, и помедлил бы, но Таппинс не медлила ни минуты. Очень осторожно и тихо она сняла трубку и приложила к уху. Кто-то говорил по телефону. Голос был мужской. Тапинс услышала следующие слова. «Все идет хорошо. Четвертое. Как договорились?» «Хорошо. Продолжай», — ответил женский голос. Затем послышался щелчок. Трубку положили. стоял стояла, нахмурившись. «Был ли это голос миссис Перенья?» «Трудно сказать по двум словам. Если бы удалось услышать хоть что-нибудь еще». Конечно, это мог быть самый обычный разговор. В произнесенных словах не было ничего такого, что могло бы свидетельствовать об обратном. Свет в дверях загородила чья-то фигура. Таппинс подскочила и быстро положила трубку, прежде чем миссис Перене заговорила. «Какой приятный день! Вы идете гулять, миссис Блэнкенсов, или уже вернулись?» «Значит, из спальни миссис Перене говорила не она». Таппинс пробормотала что-то насчет приятной прогулки и пошла к лестнице. Миссис Варенья шла по холлу следом за ней. Она казалась крупнее обычного. Таппинс поняла, что это сильная и крепкая женщина. Она сказала. «Мне надо переодеться», — и поспешила вверх по лестнице. Завернув за угол на лестничной площадке, Таппинс столкнулась с миссис О'Рурк, чьи могучие телеса преграждали ей путь. «Ну, ну, миссис Бленкинсов, куда же вы так спешите?» Она не сдвинулась ни на шаг, просто стояла и с улыбкой смотрела на Тапинс сверху вниз. Улыбка миссис О'Рург была, как всегда, жутковатой. И вдруг Таппинс, непонятно почему, испугалась. Здоровенная Ирланка с басовитым голосом загораживала ей дорогу, а внизу преграждала путь миссис Перенья. Таппинс бросила взгляд через плечо. Может, ей только показалось, что в лице миссис Перенья есть что-то угрожающее. — Абсурд, — уговаривала она себя, — это абсурд среди бела дня в известном приморском пансионате. Но в доме было так тихо, ни звука, и она стоит на лестнице между этими двумя, В улыбке миссис О'Рурк чудилось что-то странное, что-то явно кровожадное. В отчаянии думала Таппинс, словно кошка с мышкой играет. И вдруг напряжение спало. На верхней площадке радостно вереща появилась маленькая фигурка. Маленькая Бетти Спрот в кофточке и рейтузиках. Промчавшись мимо миссис О'Рурк с радостным воплем Пибо, она бросилась к Таппинс. Атмосфера полностью изменилась. Миссис Орурк, огромная, добродушная, воскликнула. — Ах, дорогая, она становится просто замечательной девчушкой! Внизу миссис Паренья повернулась к кухонной двери. Тапинс сжав ладони ручку Бетти, прошла мимо миссис Орурк и побежала по коридору туда, где миссис Спрот ждала их, чтобы отругать гуляку. Таппинс вошла в их комнату вместе с девочкой. Она ощутила острое чувство облегчения и домашней атмосферы. Повсюду лежали детские вещи, деревянные игрушки, стояла раскрашенная кроватка. Глупое и непривлекательное лицо мистера Спрота смотрела из рамки на туалетном столике. Миссис Спрот ворчала по поводу цен в прачечной и что миссис Перенни не совсем права, запрещая постояльцам держать собственный электрический утюг. Все такое обычное, такое убедительное, такое каждодневное. И все же только что на лестнице. — Нервы, — сказала про себя Таппинс, — просто нервы. — Но только ли нервы? Ведь кто-то звонил из комнаты миссис Перенья. — Миссис Орурк? Было бы очень странно, но в этом случае, конечно, тебя не подслушает прислуга. Разговор, — подумал Этаппинс, — должен был быть очень коротким. Просто обмен словами. Все идет хорошо, четвертое, как договорились. Это могло ничего не значить. И могло означать очень многое. Четвертое. Что это такое? Четвертое число месяца? Или четвертое сиденье? Четвертый фонарь? Четвертый волнолом? Понять невозможно. Можно было подумать, что это означает... Форт бридж четвертый мост. Во время последней войны были попытки его взорвать. Примечание: Железнодорожный мост через Firth of Forth или просто мост через Форт английский For bridge Мост через залив Firth of Forth у восточного берега Шотландии. Название считается так же, как Четвертый мост. Конец примечания. А это вообще что-нибудь обозначает? Это легко могло быть подтверждением какой-нибудь совершенно обыкновенной договоренности. Миссис Перенни могла разрешить миссис Орурк пользоваться телефоном в ее спальне, когда та пожелает. И это атмосфера на лестнице, этот напряженный момент, все это могло быть игрой ее собственного взвинченного воображения. Это тихий дом, ощущение чего-то зловещего, чего-то страшного. Придерживайтесь фактов, миссис Бленкинсоп, сурово сказала Таппинс, и займитесь своим делом.